Глава 15. Леви. Если мы разные, то одинаковы ли в нашей разности? Если бы я не видел этого своими глазами, я бы не поверил. По-прежнему прислонясь спиной к стволу дерева, я то смеюсь, то чертыхаюсь, хотя девчонка уже давно исчезла в темноте. Как и вчера, я был неосторожен и наделал шуму. Вчера потому что слишком поздно заметил, что кто-то еще разгуливает ночью по округе, а сегодня — потому что недоумок, и спотыкаюсь о собственные ноги. Я подивился, зачем она пришла сюда. Тайком. И вот опять натыкаюсь на нее в том же месте. С кошкой. Какой-то чертовой кошкой. Уму непостижимо. Сначала я взмолился, чтобы не оказалось, что она протащила эту пушистую тварь в лагерь контрабандой. Но откуда бы ей тогда тут взяться? И что, черт побери, мне теперь делать? Половина меня готова расхохотаться в голос и проорать всем. В лагере какая-то грёбаная кошка. Другая пытается поберечь нервы и выкрутиться. Эй, в этом году ты гость, я сама так сказала. Это не твое дело. До тех пор, пока кошка не расцарапает кому-нибудь лицо, все в порядке. Сжимая гитару, пялюсь в землю. «Да, это не моя проблема». Наконец я бреду назад, в лагерь. Освежаюсь и падаю на матрас. Заложив руки за голову, ещё долго валяюсь без сна. И мысли мои без спроса возвращаются к той девчонке с сине-чёрными волосами. Картинки сменяют одна другую. Как она, внезапно вскочив, шатается. Как пытается найти опору, и не найдя, падает на землю. Я вижу перед собой её лицо, её панику, и как её рвёт без остановки. Все отвернулись. Все, кроме Пии и Яны, которые тут же оказались рядом с ней. Я повёл себя как трус. Просто стоял и таращился, пока, наконец, не сломался и не ушёл. В прошлые годы никогда не бывало так ужасно, чтобы мне приходилось уйти. И как вожатый, и как ученик, я всегда подпускал к себе других максимально близко, и это не причиняло боли. Я мог дистанцироваться от них и их проблем. Но в этом году что-то изменилось. Вскрываются старые раны. А может, я просто замечаю, что они на самом деле никогда и не заживали. Музыка по утрам, музыка по вечерам. Ритуал, который установился благодаря святой Анне, и без которого я себя уже не мыслю. Здесь, в лагере, я ухожу играть на это единственное место у озера — Ставшая моим Где не ощущаю себя своего рода ошибкой Где я один И могу размышлять По вечерам это иногда затягивается до поздна, потому что я забываю О времени Пиа в курсе и похоже только по этой причине Не выпрыгивает из палатки Если слышит шаги так поздно или рано По дороге к озеру Чтобы избавиться от мерзкого Вкуса зубной пасты во рту Я делаю два больших глотка воды Поправляю гитару и наслаждаюсь свежим воздухом, пока не пришла изнуряющая жара. В эти минуты восходит солнце и пробуждает это место к жизни. Моё терпение испытывают первые комары, цикады стрекочут на мой вкус слишком громко, но я люблю туман, что, частично закрывая мне обзор, колышется над травой. Оставив за собой последний поворот, подхожу всё ближе к берегу. Только остановившись у моего опрокинутого дерева, «Замечаю, что в этой картинке что-то совсем не так. У меня отваливается челюсть, я растерян. Там кто-то лежит. Девчонка. Она лежит у ствола, на который я всегда сажусь. Она спит, наполовину согнувшись в обрамлении двух старых корней. Руки её обхватывают рюкзак, а кошка спокойно возлежит у неё на шее и плечах, почти как шарф. С присутствием кошки пора смириться». Приоткрыв один глаз, она пристально смотрит на меня, и взгляд у нее, могу поклясться, далеко не благодушный. Внезапно она начинает помахивать хвостом. Это что-то значит? Не двигаясь, я оглядываю девчонку. Волосы падают ей на повернутое в бок лицо. Позже у нее наверняка будет адски ломить в затылке. Губы мои невольно трогает улыбка. Она чуточку пускает слюни. Рот слегка приоткрыт, и на топе виднеется предательское пятнышко. Посмеиваясь, опускаю на землю гитару и бутылку с водой и провожу рукой по волосам. «Леви! Леви, где ты?» Я с трудом просыпаюсь, задаваясь вопросом, кто тут так вопит. Я хочу спать. «Леви! Слава Богу!» Я слышу приближающиеся шаги, чувствую, как меня хватают и трясут чьи-то руки. Я через силу открываю глаза. «Мы искали тебя. Твой сосед по палатке сказал, что тебя нет, а ты не предупредил. Ты помнишь правила?» Пия смотрит на меня с яростью, но голос у неё остаётся спокойным. Теперь, приподнявшись, в ярость прихожу я и морщусь, потому что рука затекла и кора дерева за ночь вдавилась в кожу. Выражение лица Пии говорит «Сам виноват», а я закатываю глаза. «Это чёртово правило, не моё!» Нагло возражаю, вырываясь. «Нет, оно наше. Это моё чёртово правило. И так как в данный момент я одна из тех, кто за тебя отвечает, ты будешь ему следовать». Мы долго смотрим друг на друга. Наконец она, наклонившись, поднимает что-то у дерева. «Моя бейсболка. Должно быть, она упала. Не забывай об этом. А сейчас пойдём». Я ошеломлённо качаю головой, чтобы прогнать это нежданное воспоминание, а затем снова смотрю на девчонку. Она лежит не прямо там же, но и я одно из первых ночей провёл здесь, под открытым небом. Уже не вспомню, почему. Но и сейчас точно помню, как было здорово. По-настоящему. Стою, не зная, что делать. Разбудить её. Просто уйти? Сообщить Пии? Она явно ещё спит и не заметила, что кого-то нет на месте. Проклятая кошка по-прежнему пялится на меня, медленно встаёт, потягивается и трётся о лицо девчонки, которая в ответ коротко вздыхает. Она шевелится, в отличие от меня, потому что я, как чокнутый, просто продолжаю смотреть на неё. Интересно, почему она здесь? Я имею в виду в лагере. «Этот вопрос я задаю себе про всех, но про нее... по-другому. Может, потому что сейчас я стою тут, а она лежит у моего дерева. Может, потому что когда-то там лежал я». Кошка снова укладывается, и все остается, как было. Я не выдерживаю и, подойдя к девчонке, медленно наклоняюсь вперед, не спуская глаз с подлой кошки. Еще несколько сантиметров, и тогда... «Чёрт!» Кошка с громким шипением, прыгнув мне на руку, вцепляется в неё когтями. Она укусила меня за палец. Стряхнув кошку, громко ругаюсь и, шатаясь, немного отступаю назад. По запястью тянется длинная царапина. Она адски ссаднит, из неё сочится кровь. Я сжимаю кулаки и сдерживаюсь только потому, что девчонка резко открывает глаза и садится. Кошка сидит себе, как ни в чём не бывало, и вылизывает шерсть. Могу поклясться, что она ухмыляется. Маленькая гадкая скотина. Взгляд девчонки растерянно блуждает от рюкзака к кошке, к земле, на которой она сидит, к озеру, а затем влево. Ко мне. Глаза у нее становятся все больше. Губы складываются в возглас «О!». А сама она, притягивая к себе кошку, все плотнее прижимается к дереву. «Доброе утро!» Говорю я, откашливаясь, потому что голос звучит слишком хрипло. «Ты Ханна, да? Я Леви», — добавляю, чувствуя себя полным придурком. Она по-прежнему ничего не отвечает. «Разумеется, не отвечает. Она немая, идиот ты этакий». Я сажусь на корточки, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Ты не отвечаешь. Это не страшно». «Я не могу», — говорят ее глаза. «И я...» Поджав губы, безмолвно отвечаю. «Я знаю».